Глава 23. Выходит, причина слабости мыши лежит не в недостатке яблок или нехватке пары очков мудрости или интеллекта. Она проклята. Приложив некоторые усилия, мне удается при помощи артефакта получить более подробное описание проблемы. Игрок-мышь. Статус проклята. Описание. Позарившись на то, что ей не принадлежало, игрок-мышь совершила ужасающее преступление, уничтожив благословенную яблоню. Эффект. Плюс 300% уязвимости к энергетическим сущностям. Теперь я вспоминаю сообщение системы, которое пришло, когда мышь умудрилась испепелить собственную прелесть во время нашей схватки. Там и вправду было о проклятии, но мне казалось, что это такая фигура речи. Мол, будь ты проклята, дрянь такая. И все же странно, почему проклятие оказалось таким долгоиграющим, ведь времени прошло прилично, а мышь до этого не показывала никаких признаков упадка. И тут внезапно... Опять же, уязвимость — это не сам урон, но возможность его получить. Значит, некая энергетическая сущность сумела повредить мышь. Но где и когда? То, что помимо людей в этом мире есть и другие существа, я уже убедился. Иначе не объяснить присутствие той же богини, которой поклонялась Стайса. В божественности этой твари я был не уверен, но это явно та самая энергетическая сущность. Не знаю, Стайса ли ее нашла или та сама присосалась к жрице, но, похоже, Стайса раскармливала ее принесенными жертвами, а та в ответ давала уникальные возможности. Не удивлюсь, если со временем эта сущность могла превратиться в настоящую богиню по своему могуществу. Тогда с ней было бы так легко не справиться. Да и с нашим черти что не все гладко. Хотя мы и используем его в тренировках, но понятия не имеем, что он такое. Шуточки у него бывают, мягко говоря, пугающими. А еще он развивается, и никто не знает во что. И все же в то, что нашей магичке повредил черти что, я не верю. Она в последнее время не тренировалась вроде бы с ним. Тогда что? Снова использую артефакт, но вместо того, чтобы попытаться вглядеться в вглубь мыши, я делаю два шага назад и пытаюсь окинуть внимательным взором всю ее фигуру. И моя догадка оказывается верна. Имя – энергетический паразит первого порядка. Описание – нематериальная пиявка, которая предпочитает высасывать своих жертв досуха. Примитивный, но опасный тип полуразумных существ. Некая полупрозрачная дымка окутывает Магессу легким маревом. Даже лупа не позволяет отчетливо ее рассмотреть. Можно сказать, мне вообще повезло, что я решил все же осмотреть женщину со стороны. При малейшем приближении эту пакость уже не видно. Энергетическая пиявка... Вот и раскрылась тайна недуга. Кто бы мог вообще вообразить, что подобная гадость существует? Мало того, что я вообще никогда не переносил подобных созданий на земле, будь то червяки, пиявки, миноги и схожая мерзость, так теперь придется иметь дело и с подобной невидимой и неосязаемой тварью. Бам! Не успеваю я продолжить изучение пациента, как лупа в моих руках глухо лопается, оставляя меня без артефакта. Ага, одноразовая штучка, все понятно. А также одна из трех позиций, что я мог использовать в магазине или же ящике инструментов. Однако я не жалею о своем выборе. Благодаря лупе я сумел определить проблему, которая мучает мышь. Надо сказать, что проблема серьезная. Как там сказано, высасывать жертв досуха? Ну уж нет. Не позволю, чтобы мою единственную Магессу кто-то высасывал. И у меня даже появляется идея, как эту проблему решить. Присмотри за ней, пока я не вернусь. Прошу Хрюшу, собираясь на выход. «А ты сам куда?» — спрашивает она у меня. «Нужно кое-что уточнить, чтобы проверить мою теорию. Сообщаю ей и направляюсь в сторону озера. Туда, где можно расслышать тихий мат и непрекращающееся ворчание». «Да что ж ты! Етите его через три троещины!» — раздается возмущенный голос Михалыча. «Как успехи, господа!» Подхожу я к дуэту экспериментаторов. «Пока никак». Устало потирает веки майор. «Уже пожаловал с приемной комиссии, лорд Шурик?» Качаю головой с едва заметной улыбкой. «Если бы». «Сейчас я с иным вопросом». «Если его удастся решить, то у вас будет еще несколько дней на исследовательскую деятельность». Произношу я. «Мышь?» Догадывается слет Михалыч. «Мышь. Соглашаюсь я. Мне нужно кое-что уточнить у вас относительно ее». «Спрашивай. Если уж знаем, ответим». Говорит за двоих вояка. Его коллега молча кивает. «Замечательно. Когда в последний раз вы видели мышь на тренировках с черти что?» Задаю я первый вопрос. Два мужчины задумчиво хмурят брови. После недолгого молчания первым высказывается майор. Если так подумать, то она практически всегда сочковала на этом упражнении. Задумчиво чешет щетину вояка. «Я не придавал этому значения». Думал, что это какие-то ваши заморочки. Она же маг, а не боец первой линии, так что я не сильно настаивал. Она вроде как-то упоминала, что, черти что, пугает до дрожи в коленях. Я еще тогда спросил, почему. Она толком и не смогла ответить на вопрос. Просто добавила, вот чувствую и все тут. Вносит свою лепту Михалыч. Похоже, что пазл сложился. Проклятие от яблони, уязвимость к паразитам, а теперь и страх перед черти что. «Так, оставьте свою лабораторию на некоторое время, мне понадобится помощь. Объявляю я». «Конечно! Что делать хоть будем?» — интересуется Михалыч. «Выжигать гниль напалмом. Вот что». На дело идут Малой, Майор, Михалыч, я и Третий. Тихо, но быстро, войдя в избу, мы пеленаем мышь в шкуру, которая она укрыта. Мышь распахивает глаза, от чего мы замираем, но все обходится, и Магесса снова засыпает. Уже куда более деликатно мы подхватываем ее на руки, кладем на плечи и аккуратно выносим наружу. Уже начинает светать, первые лучи солнца пробиваются сквозь черные изумрудные кроны деревьев. В их неровном свете мы напоминаем мне членов какой-то мрачной секты, которые тащат жертву на ритуал. Неся мышь к месту экзорцизма, я оглядываю ее. И тут же замечаю след того, что заметил совсем недавно, используя лупу. В ярко-рыжих лучах света женщину плотно окутывает черная дымка, которая будто волнуется, чувствуя неладное. И ведь дрянь не ошибается. Мы движемся к манекену, и чем меньше остается расстояние между нами и черти что, тем ощутимей становится дымка. «Что это за дрянь, черт возьми?» шепчет Михалыч, тоже заметив изменения. «Пиявка космическая, разве не понятно? Давайте поспешим на всякий случай». Отвечаю я, и мы прибавляем ходу. Вот до манекена остается всего 50 метров, 40, 30, 20. В этот момент женщина, завернутая в шкуру, просыпается и издает протяжный вой. «Ох, блин!» Михалыч едва не выпускает ношу из рук. «Держи ее, ребята, она брыкается!» Возле тела мыши уже отчетливо видна темная бесформенная гадость с одним малым глазком, который вертится из стороны в сторону. Давайте, ну, раздается моя команда. Мы решительным броском входим в поле действия манекена, и он не оставляет происходящее без участия. Вы ощущаете ужас. Вы ощущаете ужас. Вы ощущаете ужас. Фигура манекена вновь вида изменяется. Сейчас это выглядит куда серьезнее, чем во все прошлые разы. С хрустом шея манекена проворачивается вокруг своей оси. На белоснежной маске впервые проступает едва уловимый нечеткий рельеф. Прямой и длинный нос, тонкие губы и две прорези глаз, в которых плещется лишь всепоглощающая тьма. Энергетическая пиявка мечется, словно пытаясь и пуститься на утек и прихватить с собой тело мыши. «Держать, и не дать ей вырваться!» Командую я, прижимая дергающуюся, точно эпилептик Магессу. «Откуда столько сил, черт возьми!» Возмущается майор, которому, как и каждому из нас, удается удерживать мышь буквально из последних сил. «Мелкая дрянь!» Голос черти что как никогда четко звучит в моей голове. А следом черную мглу вокруг тела мыши накрывает... «Ладонь?» Огромная, лишенная всех красок, будто вырезанная из бумаги или же белоснежного мрамора ладонь. Одним единственным ногтем рука выковыривает энергетическую пиявку и выдергивает ее из женщины, словно какого-то муравья. По ушам снова ударяет и глушительный виск. Но это визжит не мышь. Человеческого в этом звуке нет ничего. Тварь вибрирует, и от ее крика ладонь рассыпается пылью. Черная клякса с алым зрачком, со злобой и ненавистью смотрит то на меня, то на ухмыляющуюся от уха до уха маску. После чего, с воинственным воплем, бросается на черте что. За какую-то секунду она оказывается вплотную к манекену и тут же раздувается в десятки раз, готовая проглотить свою цель, но... у нее ничего не выходит. «Высокомерный отброс!» «Черти что!» выбрасывает перед собой вторую ладонь, такую же, как первая, и, хватая паразита, сжимает ее в кулак. Звучит приглушенный хлопок. И перед глазами сыплются системные сообщения. «Черти что!» поглощает паразита первого порядка. «Черти что!» усиливается. Радиус действия «Черти что!» увеличивается до 20 метров. «Черти что!» предлагает вам назначить его духовным защитником поселения Спарты. Внимание! Обдумайте предложение, так как у поселения может иметься лишь один духовный защитник. Согласиться. Отказаться. Как интересно все складывается. Глянув на манекен, я отмечаю, что все недавние метаморфозы снова исчезают, и передо мной стоит все тот же истукан с фарфоровой маской. Только если внимательно приглядеться, становятся видны отличия. Корона, что ли, стала чуть больше, и камни начали светиться чуть ярче. Или же грубые швы на мешке, которые еще штопал Михалыч, пропали, а материал мешка превратился в мягкую ткань. Звучит это, конечно, бредово, но черти что, похорошел. Иначе как описать подобные мелкие и незначительные изменения? Меж тем в голове снова слышится шепот черти что. Стоит отметить, несколько громче, чем раньше. «Станьте моим доменом, и я отплачу вам». «Манекен усилился в очередной раз, а теперь предлагает мне сделку. Духовный защитник? Хм, любопытная роль, как ни посмотри. Если бы у поселения был защитник раньше, может, Стайса не смогла бы протащить сюда свой гнусный культ. Но для начала следует кое-что уточнить. Если я соглашусь, то подобной хрени с моей подчиненной больше не произойдет?» Прямо спрашиваю у манекена. На белоснежной маске выступает тонкая линия хищного оскала. Не посмеют. Что же, этого мне пока достаточно. Все равно иного кандидата на роль духовного защитника у нас пока нет. Тем более, что еще непонятно, как придется взаимодействовать с другими подобными сущностями. А черти что, хоть и мутный, но свой в некотором роде. Хотел бы, давно бы сгубил тем или иным способом. А так, во всех отношениях от него только польза. Не сомневаясь, он бы справился. Нажав на вариант согласия, я наблюдаю, как от манекена в небо выстреливает чернильный луч света и на мгновение превращает вступающее вправо утро в полночь. Все вокруг накрывает непроницаемый мрак, который растекается во все стороны. Он движется до тех пор, пока не достигает края долины, формируя матовый черный купол. Мы будто обретаем второе ночное небо, лишенное каких-либо цветов, красок и бликов. Сплошная чернота, и только. Духовный защитник Спарты устанавливает барьер, отгоняющий энергетические сущности вплоть до первого порядка. Все жители Спарты в пределах барьера получают баф к воле плюс два. Пока что... Этого хватит. Не успеваю я моргнуть, как купол исчезает, подставляя мое лицо слепящим лучам восходящего солнца. Гадство. Такое чувство, что мне это приснилось. Потерев глаза, я перевожу взор на обновленного черти что. Нет, не показалось. Что это было? Ошарашенно озвучивает мысли каждого малой. Демонстрация того, что случится, если не мыть руки. Вот что. Заливаюсь в нервном хохоте. Меня поддерживают все присутствующие. Чур меня, не пойду по пути мага. Уж лучше выберу нечто более приземленное. Паладина того же или просто воина. Не выйдет из меня короля-чародея. С мешками под глазами от недосыпа мы собираемся в главном зале поместья. Очередной военный совет не ждет. А как иначе? Ночка выдалась с приключениями. С другой стороны, мы хотя бы решили проблему, которая грозила нам гибелью. Но это не вернет потерянного времени. А подготовка к крупному сражению с кабаньями-всадниками в самом разгаре. Малой входит в зал как раз во время очередного обсуждения. «Как она?» Подняв ладонь, я останавливаю ход дискуссии. «Уже куда лучше». Хрюша дала ей немного сидра, так как... Ха, похмелье поутру — это страшная штука. С усмешкой произносит парень. «Что по магии?» «Уточняю сразу». Возвращается. Как только мышь проверила и убедилась в этом, то тут же снова отрубилась. Измоталась она вся. Качает он головой. «Хорошо, пусть тогда отдохнет денек. Придет в себя». В нынешнем состоянии она особой пользы не принесет на работах. Вздыхаю я, на что получаю благодарный кивок от Малого. «Спасибо, я...» — он запинается. «Ты спас ее, а я...» «Каждый из нас сделал все, что в наших силах». Говорю спокойно. «И впредь мы поступим так же, если беда будет грозить любому из родичей. Присаживайся, Малой, разговор в самом разгаре. С удовольствием». Благодарный кивает он. Мы спорим о том, какую тактику выбрать в битве с кабанятниками. Любой вариант имеет свои плюсы, но, как всегда, в сражении с превосходящим противником минусов оказывается больше. Михалыч предлагает выйти в чистое поле и попробовать провернуть трюк, как это было во время испытания, то есть десятки волчьих ям и не только. Третий выдвинул идею отравить их пищу и воду, чтобы таким нехитрым способом вывести врагов из строя. На возражение, что пленники едят и пьют то же самое, он только пожал плечами, мол, на войне бывают сопутствующие потери. В итоге этот вариант тоже отмелим. Но не из гуманизма, а потому что пока не нашли достаточно сильный яд. Когда мои родичи охрипли, крича друг на друга, слово беру я. Давайте решим с одним моментом. Все мы согласны, что ждать, когда на передовую базу наездников прибудет подкрепление из крепости, это дурость произношу я облокотившись руками о край стола все согласны кивают тогда следующий вопрос имеет ли смысл атаковать передовую базу сейчас спрашиваю снова слишком большой риск возражает майор даже используемые элементы неожиданности у их базы есть ограда это не просто куча хижин в лесу даже если мышь ее подпалит то особого урона мы им не нанесем и чтобы ворваться внутрь потребуется опять же время Наездники и пехота соберутся воедино и дадут жесткий отпор. Наши потери будут серьезные, и есть шанс, что они отобьются и перейдут в контратаку. «А если попробовать устроить засаду, как с прошлой группой?» — говорит Малой. «Практически нереально», — вздыхает майор. «В прошлый раз они были расслабленными, шли и ничего не боялись. А сейчас будут настороже, не зря же они ждут своих». Одна группа не просто так пропала, и они не дураки, чтобы так считать. К тому же, где их прихватишь? Когда они назад пойдут? Их будет 16 человек, и те они будут медленно, может, даже рабов тащить следом в качестве поддержки. Хрена с два к ним подберешься. Ну и такую толпу в кольцо уже не возьмешь». «И то правда», – обеспокоенно качает головой Михалыч. «Подведу итог», – говорю. «Нам нужно подготовить место для битвы, это первое». А второе — сделать так, чтобы кабанятники в него гарантированно попали. «Именно так», — произносит вояка. На этот случай у меня есть одна задумка. Едва заметно усмехаюсь. Я бы сказал, безумная, но лучше в нашем случае мы и не получим. Я прочищаю горло. Кхм. Итак, позвольте представить вам проект «Везувий».